Часть 2. Тепло. Подумала она. Чувствуя что то тепло через кожу, казалось, что оно пронизывает ее холодное тело. Она никогда не думала, что человеческая кожа может быть чем-то таким приятным. Сначала Велина Овер не знала, кто владелец этой кожи, или скорее кто был человеком, который прижимал ее к своей груди и пристально смотрел на нее. Это произошло потому, что область вокруг их лиц казалась такой тусклой, как будто над ним нависла дымка, И единственное, в чём она могла быть уверена, — это два блестящих глаза. «В конце концов!» — подумала принцесса из глубины своей несколько туманной совести. «Значит, ты действительно лжец!» И хотя она позвала, но сама не знала, прозвучал ли её голос. Однако у неё появилось ощущение, что отчаяние в глазах смотрящего в её сторону человека незаметно смягчилось. Веки принцессы слегка задрожали, прежде чем она широко открыла глаза. Она моргнула дважды. Трижды. То, что она могла увидеть, не было ни звёздным небом, ни потолком здания. Это оказалась ткань, развивающаяся на ветру. Через мгновение она поняла, что её оставили отдыхать в палатке. Тепло кожи, которое она ранее чувствовала, осталось далеко. Руки, которые её несли, грудь, которая держала её, внезапно исчезли. «Так значит...» – ещё раз подумала она. До сих пор она всегда так переживала. Снова и снова, как только она чувствовала облегчение от того, что это был просто дурной сон, её поражала реальность того, что на самом деле это всего лишь сон. И каждый раз она горько сожалела об этом, чувствуя себя так, словно кто-то разглядел её снисходительное желание. «В конце концов, я просто ошиблась!» Велина просто не могла поверить, что Гилл Мефиус исчез так внезапно. По этой причине она покинула салон, обманула людей в Мефиусе и полетела на дирижабли в Апту. Но то, во что затянуло девушку, которая жила гордостью королей, оказалась суровой правдой и признаками войны, которая поглотит очень много людей. Внезапная атака. Попытка Велина остановить войну между двумя странами была напрасной, и военные действия развернулись жестоко. Она подожгла дирижабль, который пилотировала, упала в обморок на горной тропе, в которую врезалась, и в итоге оказалась спасена человеком по имени Роне Джеймс. Вместе со своей дочерью Лейлей он очень заботился о Велине, Девушки, которая вынуждена называть себя вымышленным именем Алона. На деревне, в которой они жили, кто-то напал. Сначала она думала, что это мифийские подданные, однако нападавший, который противостоял Велине, явно имел азардианские черты, и его целью было её собственное убийство. Сознание Велины, которое всего мгновения назад проснулась, поронзило колющее волю и ощущение мерцания. Пламя горело ярко-красным цветом, Фигура Руны лежала рухнувшая, его живот был проткнут насквозь, а Лейла плакала над ним вся в слезах. Велина резко попыталась встать, но, чувствуя боль, как будто лезвие вонзелось ей в живот, разразилась приступом сильного кашля. «Принцесса!» Она услышала голос молодого человека. Рядом с ней на колени встал вооружённый зордианский солдат. «Принцесса, вы проснулись?» а «Пожалуйста, не делайте ничего лишнего!» «Я немедленно вызову врача!» Солдат, казалось, собирался броситься в любую секунду, поэтому слабым дрожащим голосом Вилина попросила его остаться. Ещё раз оглянувшись вокруг, она убедилась, что здесь находились только она и молодой солдат, охранявший вход в палатку. Он явно таурийский солдат и, по-видимому, принадлежит к другой группе, нежели группа, пришедшая в деревню в ходе её поисков. Похоже на пути к границе с Мефиосом, они заметили, что в деревне происходит что-то необычное и примчались на помощь. Хотя молодой человек был весь в копоте и поте, его лицо и голос оставались яркими. После этого Велина наконец смогла начать питать некоторую надежду. «Значит, это вы спасли деревню?» «Конечно, мы тоже сражались», — гордо кивнул молодой человек. «Но именно он сделал больше всего, чтобы спасти вас, принцесса». «Меня?» Велина медленно приподняла торс, суставы её тела болели, особенно в области живота, но в остальном никаких серьёзных проблем не ощущалось. «Разве вы не помните? Это он спас вас, принцесса, из опасной ситуации. По Таурии ходили о нём тревожные слухи, но в конце концов он определённо тот герой, который убил Гарду. Может быть в его природе есть что-то, что, что ведёт его туда, где он может продемонстрировать свои геройские способности?» «Боюсь, я не очень хорошо знаком с людьми Таурии». «Нет, что вы. Хотя он определённый наёмник Таурии, но он родом из Мефиуса. Это фехтовальщик маски по имени Орба». «Орба...» В тот момент по разные стороны границы, и хотя их ситуации и личности, конечно, сильно различались, на Баррелл Мэтти и Веллина Ауэр впали в очень похожее состояние ума. Даже когда она сама произнесла его имя, в этом не чувствовалось реальности ощущения происходящего. Более того, он немедленно направился в Апту. Возможно, это было предложено мастером Раваном, но я думаю, что вполне вероятно, что он собирается поговорить с мефилсом. «А ещё он сказал, что вскоре из Апты за вами, принцесса, прибудет корабль». «Из Апты?» Велина впадала во всё большее и большее замешательство. Мефиус и Таурия только что сошлись в битве. Сама Велина находилась на этой земле, превращённой в поле битвы, но даже при том, что это так, ей только что сказали, что корабль прибудет с Мефийской территории и крепости Апта, чтобы забрать её отсюда, с западной территории Таурии. Она понятия не имела, что происходит. Её мозг работал так плохо, что она сама была этим раздражена. И всё же... Нечто. Хорошо, что-то начало двигаться. Имя Орба и то, что было сказано о Мефиусе, в то время как реальность, которую она держала в голове, оказалась разбита на мелкие кусочки с каждым взмахом молота, она также почувствовала, что снисходительное желание, которое упорно оставалось в сердце девушки, наконец принимает форму. И всё же, с другой стороны, Велина стала девушкой, которая видела много реальностей, она не сразу ухватилась за первый знак. Боясь, что её надежду снова рухнут, она не могла дважды цепляться за одну и ту же надежду. И хотя солдат неоднократно уговаривал её отдохнуть, вместо этого она попросила его помочь ей встать. Она приподняла полок палатки, перед ней предстала деревня, в которой Велина провела восемь дней. Несмотря на то, что она так считала, от неё не осталось ничего, что она знала. Велина мгновенно упала в обморок по причинам, не имевшим ничего общего с её тяжёлыми и велыми конечностями. солдат поспешно поддержал её за плечо, хотя Зордианец оказался захвачен волнениями по поводу того, уместно ли для молодого человека его социального положения непосредственно касаться кожи молодой девушки из королевской семьи, сердце Велины было слишком разорвано, чтобы обращать на это внимание. Большинство домов больше не сохраняли своей первоначальной формы, а превратились в груды обрезков дерева, от которых поднимался черный дым. В одной части огонь все еще горел, и полуголые мужчины трудились над его тушением. Толпа раненых лежала на земле, чтобы отдохнуть. Там были мужчины, получившие ранения от мечей или копий, женщины, которые молча падали ниц, и маленькие дети, которые оказались обожжены, и чья темно-красная кожа была обнажена. Но рыдания и мучительные стоны не прекращались. Велена ненавидела себя за то, что она единственная, кому удобно спать в палатке. Почти в то же время она судорожно вздохнула. Среди раненых, упавших в обморок, она заметила Руна Джеймса. Рядом с ним, должно быть, лежал Леннус, молодой человек, которого Лойла собиралась спасти. Передняя половина его правой руки исчезла, выражение его лица выглядело стардальческим. Молодой солдат жалостью огляделся. «Лекарства привозят с релейной базы и сейчас!» Однако врачей не хватает. Мы просили направить ещё больше, но в нынешних обстоятельствах кто знает, сколько времени потребуется, чтобы в деревню прибыло достаточное количество врачей. В Вторым имелось всего два крупных авиаперевозчика, поскольку ценный корабль был сбит во время контратаки на Гарду, в настоящее время они вынуждены использовать корабли более старых моделей. Учитывая нынешнюю ситуацию, было неясно, действительно ли драгоценные авиаперевозчики будут отправлены для оказания медицинской помощи сельским жителям. Алайла тоже находилась там. Рядом с Руной и Леннусом, встав на колени, она напоила отца водой и вытирала пот Леннуса. Велина почти побежала к ней, не раздумывая, но остановилась прежде, чем сделала хотя бы три шага. Это её жизнь, которой стремились нападавшие. Руны и остальные, по сути, не должны были быть замешаны в этом. Вдобавок ко всему, она скрывала свою личность принцессы Гарберы. Велина не могла придумать ни слова, чтобы сказать. Принцесса злобно закусила нижнюю губу. Время шло. Затем, как будто приняв решение, она вырвалась из руки солдата и сделала шаг в направлении лайлы В то же время солдат поднял взволнованный голос. «Принцесса, вон там!» В освещенном небе показался силуэт корабля, который быстро приближался. Что снова остановило шаги Велины, когда она взглянула на небо, так это то, что на нём был герб мефилса К ним приближался быстроходный линкор на двадцать человек. Он казался несколько больше, чем модели, к которым привыкла Велина. Вероятно, это произошло потому, что техника Мефиуса по созданию кораблей из драконьего камня немного хуже, чем у Гарбары. Под пронзительный шум эфирных двигателей линкор приземлился на крайней деревни, раздувая при этом ветром земли по своему окружению. Несколько мефийцев сошли с корабля, чтобы показать, что они не враждебны по отношению к таурийцам. Они осторожно положили свои ружья и мечи на землю, а затем подождали, пока к ним подойдут таурийские солдаты. После короткого обмена мнениями, один из мифийцев был введён в деревню солдатами Запада. Его лицо выглядело таким же молодым, как у солдата, который вывел её из палатки, его глаза встретились глазами Велины. «Принцесса!» Выражение лица мифийцев внезапно превратилось в восторженное. Велина узнала его. Его звали Нил Тонсон. Он являлся командиром дивизии дирижаблей в импературской гвардии принца. Принцесса сама инструктировала его во время летной практики. Кроме того, он был тем, кто пошёл и навстречу, когда она уехала из Недейна в Апту. «Нет большей радости, чем видеть вас в целости и сохранности, принцесса! Пожалуйста, успокойтесь, я пришёл за вами из Апты!» «Зачем?» Вопреки возбуждённому Нилу, тон то велины велин был холодным, Нил оказался сбит с толку. «Что вы имеете в виду, говоря, зачем?» «Я предупредил о тауре о вторжении Мефиоса. Я не припоминаю, чтобы преступников, таких как я, встречали с такой любезностью, когда их собирались заковать в цепи». «Преступника, говорите?» Румяное лицо молодого человека стало ещё красней. Конечно, Мефиус и Таурия воевали, но тем, кто положил этому конец, стал никто иной, как вы, принцесса, и наша корона. Принц Лорд Гилл Мефиус. Лорд Гилл Мефиус. Велина шепотом повторила эти слова. Выражение её лица стало деревянным, так же, как когда она услышала имя Орбы, у неё возникла иллюзия, что на каком-то уровне она всё ещё спит. Думая об этом вновь, Наборолу явно должен был ограничить этого молодого человека Нила Тонсона по безосновательному обвинению в причастности к убийству принца. И всё же он прибыл из апта на корабле, чтобы забрать её. «Понятно. Нет, но...» Сотня, двести слов, которые невозможно выразить, казалось, вырвались из глубины её сердца и немедленно заполнили крошечный сосуд, в котором находилась девушка, угрожая вылиться в любой момент. «Принцесса?» Молодой таурийский солдат, который действовал как охранник принцессы, и Нил заговорили одновременно. Они ожидали, что ей лицо засветится радостью, но вместо этого её платиновые волосы резко упали вперёд, и она опустила голову. После того, как кто знает, сколько времени прошло и сколько раз они её окликали, Велина подняла голову и сказала что-то неожиданное. «Сколько кораблей того же типа, что и этот, есть в апте?» На мгновение рот Нила открылся. «Там размещены военно-воздушные силы генерала Роуга, так что таких кораблей должно быть несколько». Его слова остались несколько расплывчатыми, ведь поблизости находились всё-таки посторонние. Вилина не обратила на это внимания и быстро заговорила. «Пожалуйста, попросите их прислать сюда как можно скорее». Далее она объяснила, что хотела, чтобы эти корабли забрали раненых из деревни и доставили их в апту. Хотя обычно было бы предпочтительнее отправиться в Таурию, Апта всё же находилось ближе, однако им нужно сперва получить согласие таурийцев, прежде чем отправлять мифийские корабли. Но Велина не хотела тратить всё это время зря. Естественно, и Нил и Тауриец были поражены. «Но принцесса! Нет никаких «но». Люди этой деревни защищали меня. Я не откажусь от своего долга благодарности и беззаботно сбегу в одиночку. Ничто не заставит меня уехать отсюда без гарантии безопасности прибытия в Апту. Но если вы хотите связать меня и утащить по земле во что бы то ни стало... «Пожалуйста, сделайте это!» Она уверенно сказала подобное. К тому же она прекрасно понимала, насколько едко прозвучали её слова. В том, что жители оказались в такой ситуации, виновата только она сама, так что это её ответственность. Прекрасно осознавая это, Велина намеренно заняла подобную позицию. Нил извинился и пошёл посоветоваться с кем-то, кто, похоже, являлся командиром Таурийской стороны, который стоял возле корабля. В конце концов, казалось, что обе стороны приняли это условие. Прибежав обратно, Нил пообещал Вилене привезти флотилию корабли из Апты. «Однако, принцесса, пожалуйста, вернитесь с нами на борту этого корабля. Если вас не будет рядом, люди Таури попадут под подозрение». «Я понимаю». После этого обмена словами жителям деревни сообщили, что Вилина, принцесса Гарберы и что раненые вскоре будут переведены в Апту. «Ни за что! Почему это должен быть Мефиос?» Поднялись крики, и там не нашлось ни одного человека, который не имел бы жалоб. Многие полагали, что это Мефиус напал на деревню, поэтому таурийским солдатам приходилось обходить их, убеждая одного за другим в обратном. Сама Велина Ауэр подошла к Рунеджейсу, чтобы выразить свою горячую надежду. Лейла, ухаживающая за ним, заметила приближение принцессы и быстро отвела от неё взгляд. «Мне нужно многое тебе сказать». Велина не смогла скрыть напряжённости в своём тоне. «Однако сейчас самое главное – это жизнь твоего отца и жизнь жителей деревни». «Пожалуйста, не отправишься ли ты с нами в Мефилс? Конечно, Велина не знала обстоятельств, связанных с семьей Джейс. Она не знала, что для них будет значит ступить на землю Мефиуса. Лейла, однако, понимала, что ей нужно поставить жизнь отца выше всего остального. Судя по всему, она уже укрепила свою решимость после консультации с матерью. «Я согласна», — ответила она голосом, который, казалось, исчез. «Итак, линкор, на котором ехал Нил слева». На борту находились Велина, Руне, Лейла, сопровождавшие его, а также ещё семь человек, получивших тяжёлые травмы. Среди них присутствовало человек, всё тело которого было забинтовано. Руне нашёл его до Велины. И с тех пор человек находился на попечении семьи Джейсов. У него сложилось ошибочное впечатление, что он так же тяжело ранен в результате недавнего нападения. Дирижабль медленно двигался по поверхности. Это стало неизбежно, так как теперь он намного тяжелее, чем в пути до этого из-за увеличения количества людей. Когда она смотрела в окно на разваленной деревне внизу, Велина почувствовала, как её веки стали горячими. В лучшем случае она провела в этой деревне всего восемь дней. Но эти восемь дней... Она провела их не как принцесса Гарберы, не как невеста наследного принца Мефиуса, а как обычная девушка из народа. Там она познакомилась с ручным трудом, незнакомыми песнями зортианцев и теплотой семьи Джейс. Не обращая внимания на такую сентиментальность, дирижабль набрал скорость и приземлился в апте до полудня. Вместо того, чтобы солдаты внезапно ворвались к ним и схватили её или объявили её предательницей, мифийцы вежливо приветствовали Велину и пригласили её сесть в карету. Она ехала по мощёной улице, выглянув в окно, над которым была наполовину задёрнута знавеска, Велина нахмырила брови при виде бегущих по дороге горожан. Казалось, толпа собиралась большая и все казались такими взволнованными, как будто фестиваль вот-вот начнётся. Наконец они прибыли к боковым воротам главного здания замка. Принцесса вышла из экипажа и снова ступила на мифийскую землю. Её сердце бешено колотилось. По дороге в Апту она сильно подавляла собственные чувства, она была почти на пределе, поэтому почти не видела людей, которые подошли её поприветствовать, и не слышала их голоса. Тем не менее, как только она достигла вершины лестницы и ступила в верхнюю часть холла... «Ах!» Да я уши доходил только этот чистый звонкий голос, не осознавая этого, ноги Велины, а точнее всё её тело остановились.